Всё, что вы изволите насчёт рабочего дома думать, вмешался Пётр Кузьмич, так это одна химера и больше ничего. В рабочий дом по нынешнему времени впору только за наказание принимать, а не то, что охотников, и для штрафованных иной раз место не достаёт. Это уж мне досконально известно. Да чего вы в самом деле ввернуло словцо, домнародивоновна? И почище нас доживут содержанками, и ещё господа Бога словословят. Иная бьётся, как рыба об лёд, ищет пристроиться, да найти-то не может, а вам сама фортуна в руки ползёт, а вы на попятные. Это уж не горизонт. Да вот к примеру сказать. Моя же собственная дочка не хуже вас будет на всю стать образованной барышне и по французски может, потому как в пансионе обучалась. И папенька ейный ну вы сами знаете майор в штаб офицерском ранге состоит, а вот живет же себе слав богу на содержании и не конфузится. Нет, уж кажется лучше с мосту до да в воду, чем на такую-то жизнь, закачав головою, закрыла глаза свои Маша, словно бы от внутреннего ужаса, который вызвала в ней одно лишь представление предполагаемой жизни. Что? прищурилась на неё Пахомовна. С моста до да в воду топиться?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 Долго ещё убеждали они Машу и лаской, и угрозой, но ничего не могли поделать. Честная натура её устояла на этот раз против угроз и против обольщений. Она всё ещё ждала себе какого-нибудь исхода. С этой минуты её оскорбляло и возмущало всё в людях, начиная с их честного предложения и того тона, которым они говорили с нею, и кончая их взглядами, мало того, кончая самой необходимостью дышать.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 И на первый день беготня неудачная. Обратилась к дворнику, не знает ли тот какого-нибудь места в горничные. Оказалось, что знает. Маша радостно встрепенулась, ободрённая душой, и пошла по его указанию. Место оказалось только что за час переднее уже занятым. Судьба и жизнь словно бы нарочно ставили ей на каждом шагу капканы да барьеры. Эти неудачи начали уже злаблять её, и чем больше их накаплялось, тем сильнее шло озлабление. Доконец, слава богу, в одном из магазинов была найдена работа. Маша попросила в задаток денег, но ей отказали. Работа была спешная, которую велели закончить в двое суток. А как её кончишь, коли и свеч-то не на что купить, не говоря уж о нитке да иголке. Она снесла к растовщику одно из своих платьев и получила пять цилковых, из которых три отдала спицам, а на два купила себе материалы. Но какую бурю подняла против неё Александра Пахомовна, когда узнала, что та осмелилась заложить платье, пошитое на её Пахомовны деньги. Без дальних церемоний она отняла у неё все остальные вещи, доказывая очень крикливо, что и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 Долго девушка выносила всё это молча, почти с нечеловеческим терпением, а душа её меж тем всё более и более переполнялась злобой. И это уж не была какая-нибудь определённая злоба на ту или другую личность. Нет, в этом чувстве соединилось теперь для неё озлобление на всё. И на людей, и на судьбу, и на жизнь, да даже самоё-то себя не выключала она из этого общего разряда.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 что радикально нарушало бы раз на всегда принятые ею правила. Когда же Маша рассказала своё милое положение, модзистка, жалевшись, ущедрилась рублёвой бумажкой. Эти деньги девушка рассчитала продержать, возможно, большее время. то когда увидела домна родиевовна что она опять принесла себе хлеба с ветчиной машине медленно же была выведена ею длинная история основной смысл которой заключался в том что не бось на жирнё добываешь денег оплатить за квартиру нет И девушка, лишь бы покончить поскорее эту новую неприятность, решилась отдать пока ей в счёт 50 копеек, что составляло после покупки съестных припасов больше половины оставшейся у неё суммы. Прошла неделя, а новой работы она не получила. Модистка сказала, что надо будет обождать ещё денька два или три, и эти-то два-три денька в конец уже порешили судьбу Маши. снова просить в счёт будущей работы она не решалась удержало её от этого какое-то странное самолюбие за которое она сама горько пеняла себе называя его глупым и неуместным а всё-таки хотя и пеняла да не попросила несмотря на то что денег уже не было ни гроша пришлось проголодать целый день под вечер накинула на себя платок и вышла на улицу Горько и больно стало ей при осознании о необходимости протянуть теперь руку за христорадным подаянием, но вот идет навстречу благодушного и солидного вида почтенный старечок и кажись из достаточных христорадзе остановила его Маша тихим и сильно дрожащим голосом. Тот вгляделся изумленным взором в ее наружность и в особенности в ее пригожее личико.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 Маша не спала. Сон далеко забежал и запрятался от нее в эту длинную ночь. Она лежала на взнич на голых досках своей кровати и злобно смотрела в темноту, Господи, если пуш не проснуться больше на завтрашнее утро, если бы лечь да и покончить вот так-то на веки, если бы смерть пришла. Ха-ха! Злобно усмехнулась она сама с собой. то-то бы всполошились хозяева, то-то проклинать бы стали моё мёртвое тело, иш, ведь подлая скажут, жила не платила и сдохла как собака, хлопот до расходов наделавши, поди к теперь тягайся с нею до да хорони на свой счёт. Ах, как бы не встать, как бы не проснуться больше, сорвался у неё вздох какого-то страстного, порывистого из сцани смерти. но смерти своей невольной естественной смерть не приходила не приходил и сон а на дворе уже брея жило утро и желудок начинало спазматически подводить от голода когда же наконец проснулись две-три соседки и по всей квартире началось утреннее движение Маша вскочила со своих досок вся истомленная и разбитая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 Был бы не привередничить тогда, как предлагала, а теперь мать моя уж поздно, и близко клокать да не укусишь. Я-то дура, в том моём расчёте на тебя, должна верная обещала ему и честное слово дала, а вышло, что понадула. Что ж теперь пришла ко мне, когда он из-за тебя, из-за паскуды изругал меня, что не есть самыми последними словами, которым не подобает, да и в три шеи вытолкнул из своей фатеры. Теперь мне и глаз к нему показывать нельзя. Куда мне теперь тебя пристраивать? Не ж в публичный дом, одно только и осталось. Ну, в публичный так в публичный. Я и на это согласна. Мне всё равно теперь. С угрюмым отчаянием решительно махнула рукой у Маши. Да ты это не врёшь? Подозрительно смерил её глазами Прияхина. Ты может это в надсмешку надо мной? Не вру, говорю тебе, согласна.